Глава десятая Катя предполагала, что лекция Мелехова понравится. Федор не только обладал энциклопедическими знаниями, но и был хорошим рассказчиком. Вроде ничего лишнего, в основном звучали хорошо отточенные четкие факты, но все же проскакивали фразы, направляющие слушателей, держащие их в напряжении. Многие бы хотели вот так же ловко и профессионально играть эмоциями зала, жонглировать ими, то разжигать, то усмирять, но далеко не каждый мог похвастаться подобным талантом. Андрей временами шептал на ухо некоторые пояснения, особенно когда на экране появлялись фотографии, и Катя была благодарна ему за это. Требовались нюансы, даты, дополнительные ощущения и исторический дух того или иного времени. Если бы в школе на уроках преподавали вот так что, наверное, все ученики мечтали бы стать археологами, мореплавателями, художниками, скульпторами. Катя старательно впитывала каждое предложение, в душе уже ерзало вдохновение, а острое желание взяться за статью как можно скорее осторожно покалывала подушечки пальцев. Сейчас бы ноутбук. Столь важные первые абзацы, готовые потянуть читателя за собой, они уже просятся на белую страницу. Но, с другой стороны, жалко отвлекаться от происходящего на сцене. Перерыв получился действительно вкусным. В ресторане отеля готовили отменно. Катя выбрала маленький клер, обсыпанный рубленными фисташками, и воздушное манговое суфле с кусочками карамелизированной груши. Андрей отдал предпочтение классическому торту черной вишня и съел сразу два куска. Кофе радовал насыщенным ароматом и даже не хотел изшевелиться. шевелиться. Остановись мгновение как долго длится ужин спросила катя кто то уезжает через пару часов а кто то остается до утра деловые разговоры обычно смолкают после пары бокалов вина и народ наконец то начинает отдыхать с улыбкой ответил андрей вы сможете настроиться на отдых или журналиста в вашей душе невозможно победить ну протянула катя и засмеялась Я постараюсь отвлечься, но здесь чуть ли не каждый час происходит что-то интересное, и это так или иначе связано с Федором Мелеховым. Для меня важно справиться с работой, и не просто справиться, а сделать ее на отлично». Серые глаза Кати вспыхнули, на щеках появился румянец, и она почувствовала это. — Признаюсь, вечером я собираюсь следить за каждым шагом вашего шефа. — Тогда я буду вынужден его спасать, — в ответ засмеялся Андрей. — Заранее приглашаю вас на танец. — А будут танцы? — Только медленные. — Мне кажется, девушек всем не хватит, — сделав глоток кофе, Катя улыбнулась. — На презентациях мало, в основном мужчины. — Прекрасный пол подтянется к ужину. Жены, дочери, секретари. Андрей тоже протянул руку к чашке. На лекцию приходят только те, кому интересно слушать про вековую пыль. К ужину Катя готовилась не слишком тщательно, а на выбор платья ушло несколько секунд. Собственно, выбирать пришлось из двух и победу одержала синее прямое с двумя широкими бретельками на плечах. Бретельки были украшены мелкой росписью черных и голубых камешков, и этого украшения оказалось достаточно, чтобы платье превратилось из обычного в вечернее и не заглушало прелесть хозяйки ничего лишнего. Приняв душ, Катя высушила волосы феном, оделась, добавила легкий макияж, затем резко наклонила голову вперед, а потом откинул ее назад. Вот вам и укладка. Каждый волосок на своем месте – вечная красота небрежности. Анкетный зал находился на втором этаже, и выходя из лифта, Катя с удовольствием знакомилась с пока неизведанной территорией. Здесь не было волнующего полета дизайнерской мысли, наоборот, преобладали тяжелые традиции, демонстрирующие шик и блеск. Похоже, я выбрала не то платье, — подумала Катя. Лучше бы подошел наряд Екатерины Второй, а еще нужны жемчуга или бриллианты. Она не испытывала неловкости и страха перед знакомством с обществом Мелихова. Конечно, не каждый может с легкостью зайти в зал, где полным-полно незнакомых людей, занять свободное место и начать непринужденную беседу. Но Катю поддерживала и направляла работа, а еще Андрей обещал быть поблизости. — А то вдруг кто-нибудь спросит у вас про треугольные края японских зеркал, — весело говорил он после презентации. Но Катю встретил Милихов. Увидев ее, он пошел на встречу, пересек зал, остановился и мягко произнес. — Я вас ждал. Надеюсь, вы не откажетесь занять место рядом со мной. — Это удобно. Вы сможете мучить меня вопросами и далее. Прекрасно выглядите, Катя. — Спасибо, — ответила она и согласно пошла с Мельховым к большому круглому столу, за которым могло поместиться человек восемь. Еще никогда не приходилось брать интервью в подобной обстановке, и Катя огляделась, задерживая взгляд на деталях интерьера. Столы, покрытые светлыми молочно-сливочными скатертями, тянулись вдоль кремовых стен. Белые стулья, украшенные резными шишечками, напоминали о летних верандах. Полы сияли, бокалы искрились, большие люстры, казалось, горят миллионом свечей. И тихая, почти неслышная музыка плела тонкие кружева над присутствующими, не мешая разговорам. «У меня хорошая работа», – подумала Катя, – «я буду брать интервью практически на балу». Осторожно глянув на Мелихова, она увидела следы усталости на его лице, что было вполне объяснимо. Организационные вопросы требуют много силы времени, даже при наличии приличного штата помощников. А Федор явно любил порядок во всем и не терпел оплошностей и погрешностей. Черный костюм сидел на нем идеально, расстегнутые пуговицы пиджака говорили о том, что Мельхов чувствует себя комфортно, и настало время и ему отдохнуть. «Я не вижу Андрея», — сказала Катя, — «он задерживается?» «Да, будет приблизительно через полчаса. Затянули рабочие моменты, обычное дело». Мне очень понравилась презентация, или, вернее, ваша лекция. Я получила настоящее историческое удовольствие, если можно так сказать. То есть в сон не клонила?» Мельхов сдержанно улыбнулся. «Уж точно нет». Устроившись за столом, Катя согласилась на бокал шампанского. Пузырьки зашипели, зашептались, и первый глоток получился освежающий прекрасным. И хотя до Нового года было далеко, вспомнился именно аромат хвойных игл, огни гирлянды и волшебный бой курантов. «О чем вы сейчас подумали, Катя? У меня странное выражение лица? Загадочное». — Впереди еще целый вечер, а мне уже хочется поблагодарить вас за этот праздник. Удивительно красиво чувствую себя золушкой, попавшей на бал. — Кажется, у вас какое-то особенное шампанское. Оно делает людей разговорчивыми, мечтательными и сентиментальными. А я, между прочим, на работе. Улыбнувшись, Катя посмотрела на Мелихова и поймала в его глазах добрый смех. Но губы оставались сжатыми, а выражение лица серьезным. Он разглядывал ее так, будто она диковинный экземпляр, представляющий одну из эпох, и где-то на ее теле, а надо еще найти это место, находится автограф мастера, сотворившего это живое чудо. — Катя, мне приятно, что вы гостите у меня после небольшой паузы, — произнес Мелехов. — Когда я смотрю на вас, моя душа отдыхает. — Добрый день. Я приехала, а ты меня не встречаешь, — раздался уверенный женский голос, и Катя подняла голову. Глеб вовсе не торопился на ужин. Имелись дела и поважнее. День, час, минута. Когда еще представится возможность пробраться на этаж мелихова и заглянуть за его монолитную дверь? Жучки не поставить, это ясно. Но утолить любопытство вполне можно. Да и не на все вопросы получены ответы. Есть необъяснимая связь между делами коллекционера и присутствием в отеле Кати. Журналистика интервью понятно, но переезжать было зачем? Какая неведомая сила помогла принять такое странное решение? Тайны миленькие мои хорошие, выползайте на свет Божий. Мы тут вас встретим с распростертыми объятиями. Долгожданные вы мои, а дверь монолитная, в этом можно не сомневаться. И сигнализация наверняка по периметру каждой стены. Одно неосторожное движение и. виу вил, вил полиция. Новая задачка развлекала Глеба, но пока решить ее не получалось. Проблема состояла в видеокамерах и охране, круглосуточно следящей за каждым коридором, входом и выходом. Да почти за каждым углом. Иначе просто быть не могло там, где отдыхают и трудятся разомлевшие представители бизнеса и миллионеры-коллекционеры. Я, конечно, могу вырубить пяток скучающих суперменов, но потом меня можно будет брать голыми руками, ибо сила надолго замрет на нуле. Нет, надо идти другим путем. Глеб подошел к зеркалу, глянул на отражение, и пришел к выводу, что бороду надо постричь сантиметра на два. Вид станет более презентабельный, а сегодня нужен именно такой вариант. Внешность позволяла Глебу быстро трансформироваться. Всего-то парочка умелых движений ножницами и бритвой, многозначительный взгляд, блуждающая полуулыбка, ровная спина, легкая походка, дорогая одежда. И вот уже перед вами не бородатый мужик подозрительная наружность, а, например, владелец автосалона или преуспевающий адвокат. Обычно, вживаясь в образ, Глеб волновался лишь об одном — как бы не послать собеседника куда подальше, если тот начнет задавать профессиональные вопросы. А подобные истории с ним случались. «Нужна женщина!» — сделал вывод Глеб и усмехнулся, останавливая проснувшееся воображение. — Нет, сейчас не до акробатических этюдов в постели, хотя, может быть, позже. На этаж Милехова не попасть, я пробовал. Подхвачу блондинку с первого этажа, наверняка у нее доступ. Далее придется самому. Увы, видеонаблюдение не дремлет, зараза. Да мне бы только к двери привалиться и получить три минуты на то, чтобы тайное стало явным. — Ладно, встречайте, я иду. Глеб потратил около часа на преображение. Теперь он выглядел как один из приглашенных на банкет. Пригодились столь нелюбимый костюм, рубашка и галстук, начищенные ботинки блестели, лицо выражало духотворенность и заинтересованность, и только мысли по-прежнему тянули на тюремный срок и тридцать три проклятия. Повезет? Не повезет? Ладно, сначала пробую, а потом разгребаю результат. Спустившись на первый этаж, Глеб задержался около зеркала и оценил свой внешний вид на пять с двумя плюсами. — Надо бы сегодня кого-нибудь хмурить, а то такая красота пропадает! — усмехнулся он, крутанулся на пятках, тряхнул головой и направился к стойке ресепшн, где сидела уже знакомая блондинка. — Добрый вечер! — Глеб лучезарно улыбнулся. — Добрый вечер! Чем могу вам помочь? — Надеюсь, малышка тебя за это не уволят? — Что? Но в глазах Глеба уже появились голубые искры, которые медленно, но верно закручивались в воронку и лишали девушку возможности принимать какие-либо решения самостоятельно. Потом она ничего не вспомнит, это очень удобно. Мысленно сформулировав требования, почувствовав ответное подчинение, Глеб быстро огляделся и сделал шаг назад. Свидетелей нет. А что может быть лучше? Лифт ехал бесшумно, а остановившись, чуть качнулся. Девушка приложила карточку-ключ к серому квадрату, расположенному под кнопками, и дверцы, приглашая в мир известного коллекционера, разъехались в стороны. «Стой здесь!» — сказал Глеб и быстро вышел. Но дальше идти было некуда. Стеклянная матовая черно-фиолетовая дверь преграждала путь. Справа располагалась первая видеокамера, и сразу под ней кнопка звонка. Это была точка наблюдения Мелихова. Сидя в кабинете или библиотеке, он всегда мог посмотреть, кто хочет зайти к нему в гости. Другая камера смотрела в спину, и еще одна угадывалась на потолке. — Эй, приятели, не обращайте на меня внимания. Я человек стеснительный, не люблю, когда за мной наблюдают. — пошутил Глеб. И, не желая тратить ни секунды, подошел сначала к двери, а затем, отрицательно покачав головой, переместился к стене. Холодное толстое стекло не способствует проникновению. Куда надежнее кирпич и бетон. Глеб надеялся, что представители охраны в эту минуту не видят его. Должны же они хоть иногда отвлекаться. Так почему бы не сейчас? «Время ужина, между прочим». «Ну уже давай!» – прошептал Глеб и, желая ускорить результат, развел руки в стороны и прислонился всем телом к бархатной стене. Щека почувствовала прохладу, но потом нахлынуло тепло, и Глеб закрыл глаза. Он торопился и поэтому не сразу смог откинуть лишние мысли в сторону и сконцентрироваться. В голове пронеслись голоса, сначала тихие, но потом шум принялся нарастать и, наконец, отозвался резкой болью в ушах. Темнота приобрела коричневый оттенок, желтые пятна закружились, становясь ту темнее, ту светлее, проступили контуры коридоров, комнат, дверей. Глеб почувствовал жар огня, мелькнули застывшие лица японских крестьян и рыбаков, темноту прорезали углы картин, шум вновь обрушился неожиданно и теперь заломило в затылке. Все не то, недовольно пробормотал Глеб, морщась, понимая, что отель не позволит ему ходить по чужим коридорам слишком долго. Вернее, не отель, а сокровище Мелихова. Они несли в себе наслоение прошлого, и оно шумело, не подпуская ближе. Метнувшись правее, Глеб почувствовал некоторое облегчение. Кабинет. Здесь почти тихо. Библиотека. «Всем молчать!» — автоматически произнес он, подозревая, что от книг пойдет не меньшая волна голосов. В висках предупредительно застучало, но спасением стал свет, льющийся из окна. Он падал на стол и победно выделял русский линейный корабль Полтава, будто застывший перед тем, как поплыть к новым берегам. «Охренеть!» — выдохнул Глеб, отлип от стены, быстро вернулся в лифт и провел ладонью по лицу, освобождаясь от тяжести увиденного. — Многоуважаемая небесная канцелярия, я правильно понимаю, что двух оригиналов быть не может? Да, собственно, я знаю, где подлинник, а где копия. Федор Дмитриевич, подозреваю, вы готовы на все, чтобы заполучить еще одну дорогую игрушку? Катя, держись! мелихов наверняка захочет протоптать дорогу к твоему сердцу. Влюбленная женщина отдаст все. Нажав кнопку второго этажа, Глеб посмотрел на неподвижную блондинку, почесал затылок и участливо спросил «Сволочи мы, да?». Затем немного помолчал и добавил «Приятно, когда со мной никто не спорит». Давным-давно. Они ехали довольно долго, давая лишь изредка лошади отдохнуть. С непривычки у Саши немели ноги, но она стеснялась сказать об этом Янка, терпела и пыталась сжимать и разжимать пальцы, чтоб хоть немного облегчить свое незавидное положение. Лепешки, испеченные гедой, были необыкновенно вкусными, они пахли шкварками и пряной зеленью. Но к запасам следовало отнестись разумно. Впереди дальняя дорога. Нельзя съесть все за один день. А сколько осталось до станции? спросила Саша на первом привале. Недолго, но мы поедем дальше. Почему? В первую очередь эти тебе начнут спрашивать именно на ближайшей станции. Тебе туда нельзя. А как же тогда? «Довезу тебя до Брянцевских болот, дальше пойдешь сама, а мне возвращаться надо. Дорога не близкая, но расстояние тебе под силу будет. Не бойся, путь укажу, не заблудишься». Яков посмотрел на лепешку, но не отломил себе куска. «Доберешься до Сусловки иди в кузню. Степана спросишь. Скажешь, от Янка пришла. Он тебя до Петербурга и довезет, а там уж рукой подать». Саша чувствовала, что сын Геда человек неразговорчивый. Его фразы были резкие, обрывистые, но так хотелось услышать подробности и обрести хоть небольшую уверенность. Денег нет, и на станции пришлось бы как-то выкручиваться и что-то придумывать. Возможно, просить, умолять, но... Неужели впереди опять ледяная дорога, страх и одиночество? А лесом придется идти или полем? И лесом, и полем. Янка сделала еще две остановки, а потом ехал поголошать, не начала фыркать, а небо темнеть. Протянул Саше мешок с дарами геды. Он указал на нужную дорогу и сказал, «Иди по ней, пока не упрешься в лес. После иди лесом, но только прямо никуда не сворачивай, а то заблудишься. Да и болото здесь жадные, затянут. Затем будет поле, а за ним дорога узкая, как змея вьется. Ни с чем не спутаешь. Иди по ней, пока церковь не увидишь». Вот там и Сусловка. «Скоро ночь. Она светлой будет и тёплой, я знаю». Если бы Саша посмела, если бы могла, она бы бросилась к Янке со слезами на глазах и попросила забрать ее в табор. Русые волосы можно спрятать под платком, а цветастая юбка и яркая кофта с бахромой перечеркнут благородное происхождение. Но только ни новая дорога, ни лес, ни промокшие ботинки, ни холодный ветер, обжигающий лицо». В глубине души Саша знала, надо идти. Спасение в таборе будет временным, да и за ее слабость придется расплачиваться цыганам. Разве можно так отблагодарить Геду и ее сына Янка? Большое спасибо. Пожалуйста, повторите еще раз, как мне идти. Боюсь, от волнения я не запомнила. «Сначала по дороге до леса, потом лесом, не сворачивать, кругом болото, идти только прямо», — повторила Саша слова Янка и шла вперед, не оглядываясь. За спиной осталось то, что лучше забыть, вот только тех, кто помог, она будет помнить всегда. «Геда, Геда, я доберусь до Петербурга и напишу тебе письмо. Как хорошо, что ты умеешь читать». Наверное, твое сердце коснется радость, когда ты узнаешь, что я живу у тети, и все у меня хорошо. Пытаясь приободрить себя, тихо говорила Саша и шла, старательно обходя лужи. Янка обещал светлую и теплую ночь, и я ему верю, цыгане не могут ошибаться, не могут. Ноги довольно быстро перестали слушаться. В теле еще жила слабость, оставшаяся после бегства. Вечер сгущался, и со всех сторон точно влажный густой туман потянулись липкие страхи. Саша не стала сдерживать слез. Еще немного, и она начнет спотыкаться, а затем падать, и с этим ничего не поделаешь. На лбу выступил холодный пот, голова закружилась, и нехорошие картинки стали мелькать перед глазами. Будто кто-то идет навстречу, заглядывает в лицо, морщится, хватает за плечо и тащит обратно. Она боялась быть замеченной, боялась быть узнанной, боялась утра и вечера. — До Сусловки не так уж и далеко, и я обязательно увижу церковь и отыщу Степана. Я смогу! Сашу пугали и ночь, и налетающий с поля ветер, пробирающийся под короткую собачью шубку. Иногда шаги были торопливы, иногда томительно медленны, но она шла и только время от времени позволяла себе прислониться к какому-нибудь дереву. Минуты казались часами, а часы — минутами, и уже думалось, что это испытание она заслужила. Поддерживая себя, Саша начинала торопливо шептать путанные фразы, и потом ей самой становилось интересно, что же она говорит. Но правда страшила, душа боялась узнать, что она слаба, и сил, скорее всего, не хватит. Закусив нижнюю губу, глядя только вперед, Саша углубилась в лес, а затем остановилась около худой поваленной сосны, подняла голову к небу и, тяжело дыша, сказала, «Вот я, Господи, вот я! Забери меня к себе!» Не здесь одиноко и холодно. Распахнув шубу, она коснулась крестика и зажмурилась. Вот я, Господи, вот я! Даже если ты забыл меня, знай, я тебя не забуду. и Идти стало легче.